Глава 26. Кларк-Центр, Луна, 2211 год нашей эры. Чудо свершилось поздней весной. Впервые его заметили на рейсовом корабле, который на драйве Юкавы шел по маршруту Калиста-Марс. Неровный кусок скалы диаметром немногим более километра. Его можно было считать малым астероидом, но по всем своим характеристикам он отличался от обычных обломков, скопившихся на орбите Марса. Навигатор корабля определил орбиту небесного тела и прикинул его скорость, доложил и тут же о нем забыл. Рапорт навигатора был занесен в бортовой журнал, а цифры проверялись и перепроверялись, затем сделали экстраполяцию. Диспетчер на центральной навигационной станции Марса заморгал, выругался и еще раз запустил программу проверки вычислений. Получалось, что этот здоровенный обломок, занесенный в Солнечную систему откуда-то издалека, должен столкнуться с земной Луной, причем с весьма высокой степенью вероятности. Испечер доложил начальству. Руководитель навигационной станции, зная, что в самое ближайшее время будет рассматриваться вопрос о дальнейшем финансировании, решил обратиться к одному из журналистов, который специализировался на научных проблемах. Главный редактор понял, можно привлечь внимание публики. Ученые предполагают, что огромный метеор столкнется с Луной. Несущийся на огромной скорости астероид врежется в Луну через 158 земных дней. Все поселения на Марсе могут быть уничтожены. Даже Земле угрожает опасность. Началась паника как среди обычных людей, так и среди ученых. Кто-то назвал «Метеор» странником. Пожалуй, имя было единственным, что не вызывало споров. Разум покидал жителей Солнечной системы так же быстро, как и тогда, когда океан уходил из залива Хила. Сидя на Ганемеде, Киа с растущим интересом и беспокойством наблюдал за развитием событий. Предлагались самые разные теории, которые затем тщательно изучались. Солнечная Федерация... Создала штаб-квартиру на Марсе, в центре Кларка. Потребовалось около недели, чтобы убедить политиков, что есть достаточно времени и кораблей, чтобы всех эвакуировать до того, как странник столкнется с Луной. Объявили чрезвычайное положение. Но ничего так и не было сделано, кроме множества выступлений и речей. Следует ли эвакуировать людей с Луны? Два миллиона. Если да, то как? И что делать с населением Земли? Может быть, всем следует перебраться на высокогорье, если предположить, что Земле грозит величайшее в истории наводнение. Слова, слова и никаких действий. Киа думал, что его цинизм непоколебим. Нынешнее общество в том виде, в каком оно существовало сейчас, мало на что способно. Ему не следовало удивляться вою средств массовой информации, бессмысленным стычкам политиков, ученым, спорящим о десятых долях вероятности, протестом обычных людей. Появились пророки, утверждающие, что грядущая катастрофа – наказание за прошлые грехи человечества. Толпы людей считали, что раз наступает конец света, значит все дозволено. Полиция и армия были больше озабочены наступлением беспорядков, чем последствиями возможного несчастья. Слова, слова, океаны слов. А судный день все ближе и ближе. Появились даже полнейшие идиоты, которые утверждали, что ничего не следует делать. Это ведь силы природы, не так ли? Люди пережили немало катастроф. Так было предопределено. Им предстоит выйти на новый уровень бытия. Теории становились все более безумными. 73 дня. Киа пригласил доктора Мастерсона, главу исследовательского отдела. Он уважал этого человека за прагматизм, за умение хранить секреты, но больше всего за способность находить общий язык с другими учеными. Санс сделал свои собственные расчеты и спрогнозировал развитие событий. Странник столкнется с Луной, вероятность 85%. Странник отклонится в сторону и упадет на Землю, вероятность 11%. В результате столкновения Луна изменит орбиту и приблизится к Земле. Вероятность 67%. В результате столкновения Луна будет уничтожена. Вероятность 13%. От Луны отколются значительные куски. Вероятность 54%. Один из этих осколков упадет на Землю. Вероятность 81%. Результаты. Киа не требовалось слушать дальше. Он понимал, к чему приведет столкновение Земли со сколком Луны, величиной, например, со Странник. Почти наверняка начнутся мощные землетрясения, а кто может предсказать последствия тектонических сдвигов? Странник нес с собой катастрофу, но никто так ничего и не придумал. Политикам было предложено множество решений. Начиная с использования всех ракет, имеющихся в Солнечной системе, для того, чтобы отодвинуть в сторону и тем самым избежать столкновения, до строительства огромной пушки, которая сможет заставить странник свернуть со своей страшной орбиты. Однако, ни один из этих вариантов, причем вполне возможно, что среди них попадались и вполне разумные, даже не пытались реализовать. Армия и полиция были переведены на казарменное положение. 41 день. Кия вдруг подумал о том, что, вероятно, живет среди безумцев, или он сам безумен. Решение казалось совершенно очевидным, однако никто до него не додумался, во всяком случае пока. Киа начал действовать. Сначала послал сообщение на Землю. Его страшно раздражала необходимость терять время на задержки, неизбежные при межпланетной связи. Придет день, и он найдет какого-нибудь ученого-фанатика, даст ему необходимых помощников, несколько миллионов АМ-2. И предложит придумать систему, позволяющую вести переговоры на огромных расстояниях, а не чувствовать себя идиотами, сидящими на разных концах бесконечно длинных труб и дожидающимися, когда же до них долетит многократное отраженное эхо. В конце концов, Ричардсу удалось связаться с человеком, который его интересовал, Джоном Нэнсом, самым знаменитым телерепортером современности. Нэнс был очень занят. Приближался конец света. Так, во всяком случае, все говорили. «Вот и прекрасно», — сказал Киа. «Он собирается сделать заявление». «Ну что Ричард сможет предложить?» «Нет, сейчас он ничего не скажет. Однако это очень серьезно, связано со странником». Нэнс заволновался. В Последнее время публика стала терять интерес к грядущим катаклизмам. Всем надоели истерические крики о конце света. Ричардс предложил Нэнсу собрать вещи и быть на готове вместе с командой телерепортеров. «Иметь все необходимое для записи плюс два космических зонда, снабженных мощными телекамерами, и открытый канал для прямой телетрансляции на Землю. Корабль за ними уже вылетел». «Боже мой», – проворчал Нэнс, – «придется срывать с места целую команду, оторваться от письменного стола и посадить на свое место заместителя». — А что я скажу моим продюсерам? Вы же понимаете, этого явно недостаточно. — Ерунда, — ответил Кия, — линия может прослушиваться. К тому же я не слишком вам доверяю. Тем не менее, мой корабль будет в порту Кеннеди через... через два земных часа. — Господи, мне потребуется больше времени для того, чтобы добраться туда на гравитолете. — Но это уже ваши личные проблемы. Два земных часа. В противном случае я договорюсь с компанией документалистов. Тогда ваши сети придется покупать, у них запись». Киа отключил связь и ухмыльнулся. «Конечно, он не такой специалист по прогнозам, как Мастерсон, но уверен, вероятность того, что Нэнс со своей бригадой будет поджидать его корабль в аэропорту 79% как минимум». Киа приказал, чтобы корабль, стоявший на готове, стартовал в Нью-Йорк. Один корабль Отребовалось еще два. Какое-нибудь новое транспортное судно вполне подойдет. Кеа приказал Мастерсону, чтобы тот прибыл вместе с самым лучшим трезвым пилотом, которого сможет отыскать. Затем послал за собственным кораблем, тем самым, что купил на Марсе много лет назад. Это был первый корабль, подготовленный для использования АМ-2 в качестве топлива. Ну и что из того? Кеа не любил сентиментальности, в особенности, когда речь шла о серьезных вещах. У этого корабля так и не было имени, только регистрационный номер. Пришло время от него избавиться. Киа все чаще размышлял о том, что произойдет, если корабль попадет в чужие руки, и кто-нибудь догадается связать его с альво-сектором. Это будет, если у Киа получится то, что он задумал, достойный конец для старого повидавшего виды судна. Корабль доставили на свободную площадку возле одной из экспериментальных лабораторий. Предстояло внести небольшие модификации в систему управления. Звездные корабли обычно не снабжаются таймерами. Потом Киа собственноручно поднял его в воздух и направился туда, где находились сверхсекретные хранилища АМ-2. Специальный робот с дистанционным управлением, весь покрытый Империумом Х, достал солидный кусок антиматерии-2 из хранилища. Когда Киа осторожно укладывал почти 500-килограммовый сгусток АМ-2 в свой корабль, у него промелькнула мысль. Может быть, именно этот кусок антиматерии он добыл во время своего первого путешествия в альтернативную вселенную. Два корабля стартовали с Ганимеда и взяли курс на Странник. Там их ждал третий корабль. Как и предполагал Ричардс, на его борту находился чертовски злой Нэнс. Однако, как только Ричардс рассказал о своих намерениях, злость журналиста моментально испарилась. Он был в восторге. Кео установил одну камеру с дистанционным управлением на своем корабле, а вторую на том, где находился Мастерсон. Все три корабля устремились на перерез страннику. Ричардс вдруг живо себе представил, как огромный вращающийся обломок скалы несется ему навстречу, словно поезд в туннеле. «Хватит!» Он сказал Нэнсу, чтобы тот наладил прямую связь с Нью-Йорком. Оставалось совсем мало времени. Корабль Нэнса летел примерно в 50 километрах от двух других. Ричард считал, что это слишком близко, но Нэнс сказал о хо он должен получить свою картинку, а маленькие темные точечки на сплошном черном фоне его не устраивают. Киа снова подумал о природе телепередачи. Как можно позволять другим существам заглядывать в чужое сознание, видеть жизнь глазами телерепортера, чувствовать запахи так, как чувствует их он, даже думать аналогичным образом? Корабль Мастерсона находился менее чем в 50 метрах от корабля Ричардса. Киа надел космический скафандр и, открыв оба люка, выпустил воздух из корабля. Два корабля состыковались. Нэнс ввел передачу. «Орбита Марса», — говорил журналист своим спокойно возбужденным профессиональным голосом. «Вскоре мы станем свидетелями самого зрелищного события в истории человечества». Киа Ричардс намерен уничтожить странник, воспользовавшись новым методом, секрет которого он не раскрывает, но который имеет отношение к изобретенному им двигателю. Следуя инструкциям Ричардса, Нэн спросил своих слушателей, Почему Федерация даже не попыталась что-нибудь сделать, а продолжает себе сидеть на Луне и лязгать зубами? На экране человек в скафандре двигался по рубке управления. Как открылся люк, из которого выдвинулась лапа с ковшом, где лежал кусок антиматерии 2, видно не было. Почему-то в этот момент Киа подумал об испуганном крестьянине, пытающемся спастись от дурного сглаза. Для создания большего эффекта, Ричардс приказал Нэнсу начать передачу по его сигналу. Камеры заработали. Больше делать было нечего. Траектория определена, управляющая система соединена с таймером. Через 3,5 минуты Киа вышел из обреченного корабля, задраил снаружи люк. Все его действия снимались камерой, установленной на другом корабле. Тут он выключил камеру. Мастерсон считал, что Киа не должны видеть на экранах телевизоров, и перешел на другой корабль. «Через минуту!» – услышал он возбужденный голос Нэнса. «Через 27 секунд! Через 10!» «Ноль!» Таймер сработал, и корабль, только что находившийся рядом с ними, исчез. Его стар драйв был включен на полную мощность. Не прошло и секунды, как он врезался в странник. Камера, которая продолжала снимать, мгновенно сгорела. Кео предупреждал репортера об этом. Однако радиосвязь не была нарушена, и голос Нэнса продолжал вести прямой репортаж на Землю, в студию Нью-Йорка, а оттуда на все обитаемые миры. Кео практически не обращал внимания на взволнованный голос журналиста. Он был занят. Взяв управление на себя, направил корабль к «Метеору». «К какому «Метеору»?» Огромная глыба превратилась в мелкий гравий, что же до старого корабля «Киа» от него не осталось ничего. Ричардс еще некоторое время слушал прямой репортаж, который продолжал вести Нэнс. До сих пор он и не представлял, что слово «герой» имеет столько синонимов. Он удивился тому, что испытывает некоторое смущение. «Галактический герой, да?» «Теперь у него было имя. Инструмент». Странник дал ему возможность выйти на сцену в ослепительном сиянии праздничных огней. Недоставало только фанфар. Но Кия не сомневался, что фанфары не заставят себя долго ждать.